Часть третья. Лесной пожар. Интерлюдия седьмая. «Прямо евреи-банкиры какие-то!» – Донесся голос говорящего на русском отца, стоило принцессе Марине приналечь на тяжелую створку двери в малый императорский кабинет. До того, как образовалась щель, работа имперских плотников начисто отсекала любой звук. Не то чтобы дверь была такая уж тугая, нет, но массив твердого дерева был непередаваемо тяжел. Даже взрослый человек не смог бы такие створки распахнуть быстро, Давая необходимые секунды для находящихся внутри подготовиться. А для того чтобы раскрытие дверей в комнате заметили с гарантией, внутри подвешен сигнальный колокольчик. Отец еще шутил, что так же делают в магазинчиках в центре столицы, мол, от булочника до монарха не такое уж большое расстояние: Ваше Высочество принцесса Марина, один из двоих сидящих по сторонам небольшого круглого стола, огнутых резных ножках, Резко встал и припал в поклоне на одно колено. Сидящий напротив монарх, второй мужчина, только улыбнулся, чуть качнув головой. Герцог Аллей, девочка, хотя какая к демонам девочка, девушка в самом рассвете своей молодости, в четырнадцать выглядящая на шестнадцать, ответила безупречным, хотя и легким, к Никсонам и выпалила. «Дядя Олей, может, хватит уже?» Я сдала демонов этикет, сдала этому вашему кашпо, чтобы его перекосило. Шесть часов все нервы выматывал. Моя кровь, император-оружейник, великий сторонник прогресса, в другом мире, когда-то известный под именем Святослав, взирал на свое чадо со смесью гордости и нежности. Смотри, Леха, какая твоя племянница выросла. Мужики уже сейчас головы теряют. А что будет через три-четыре года? а внутри мой характер. Хороша, а, наследница? Твое императорское величество, смею тебе напомнить, что наследник твой принц Егор». Без капли показного почитания плюхнулся назад в кресло первый химик государства, соратник и единомышленник императора Слава I, уже несколько лет как ушедший от производственных дел. Хотя учеников и последователей приходилось регулярно наставлять и проверять, и ставший первым лицом в структуре не менее важной, чем производство стратегических материалов, оружия, транспорта и боеприпасов, получивший название СИП Службы имперской безопасности. Правда, официального назначения не было, да и вообще существование СИП не было доведено до широких масс населения. А принцесса Марина станет супругой какого-нибудь наронарского принца. Будешь видеть свою дочку раз в год по большим праздникам. На слова лучшего друга отца девушка скривилась, но молча. Такую судьбу ей пророчили все, от мамы до последней служанки, те особенно истова, с огнем в глазах доказывая друг другу, какое это счастье брак венценосных особ. Отец же молчал, явно недовольный перспективой. Точнее, молчал ранее. «Теперь нет», — не без злорадства прогудел монарх, демонстративно разминая кулаки. Мышцы, вздувшиеся на плечах, явственно распирали дорогую рубаху, недавно вошедшую в моду у аристократов, смотревших в рот своему сюзерену и повторяющих за ним каждое действие. По комплекции бывший землянин уступал только одному своему спутнику, северному герцогу Нику, тому, что расширял сейчас границы империи за счет вольных княжеств на другой стороне континента, добираясь до обнаруженных полиметаллических месторождений на самом северо-востоке Великой Стены или Хребта Песков, если по-халифатски. Это не по-нашему, собственной кровью, разбрасываться. Я издал указ, теперь принцы и принцессы крови могут жениться и выходить замуж только в пределах страны. Хочет тот наронарский принчик заполучить руку Мары, пусть дает вассальную клятву, и учится в столичном университете. Мое сокровище, косолапый, вонючий крестьянин, пусть у него полторы тысячи лет, благородные родни, не получит. Ого, кажется, начальник СИП был впечатлен. Но получается, это значит... Дядя Ник нашел выходы рут, перебила его принцесса, подскакивая с подтащенного к взрослым стула и бросилась к отцу. И нам больше незачем прогибаться под китайцев. Папа, ты лучший, я тебя так люблю. Китайцы в горе, поправил племянницу герцог, закатывая глаза. И королевство Нарона не Китай, чтобы там твой отец не повторял. Как ты только этикет сдала-то. Впрочем, с таким папашей. Черт, как курьер от Ника моих парней обошел. У горнорудной свои секреты, друг. Святослав был явно доволен высказанным в сердцах признанием Алексея. Мягко отстранив дочь, он взглядом предложил ей сесть назад на стул. «Первое правило монарха, ну, сам знаешь». «Не закатывать все я все шары в одну лунку», — герцог изобразил кривую усмешку. «Когда будет оглашение указа, наронарцы будут недовольны. Даже с гексогеном и дотянутой веткой железной дороги развернуть добычу быстрее, чем за год не выйдет» а разрыв помолвки вызовет торговые эмбарго на продажу цветных металлов, как пить дать. Король Най и так косо смотрит на наши базы на островах Северной Гряды, и это он еще не знает о новых кораблях. «Дикие люди! Король диктует мнение торговому сословию», — фыркнул Свят Первый. «То ли дело у нас? Все для прогресса, все для промышленности». Которая в собственности непосредственно у империи в тон поддакнул монарху герцог колей. «Так что делать собираешься, твое величество? Поставки прикрывать нельзя, но и официальное обручение перед свадьбой рвать, тут тебя даже осененный великого бога не поймет. А Петрович, сам знаешь, уже в маразм впадает, не поможет он тебе с Марком вопрос затереть. Церковь, конечно, у нас в кармане, но тут вопрос пиара. Упрутся рогом, придется атеизм раньше времени двигать» а в стране только-только все устоялось. «Вот потому-то Яна моя жена, а не твоя. Не умеешь ты творчески мыслить, друже?» От высочайшего монаршеского тычка в плечо герцога чуть не снесло с кресла. «Все же просто, как два пальца. Официальное совершеннолетие у нас пока в пятнадцать, а пятнадцать дочки через месяц. И знаешь, что это значит?» я могу возложить на нее полномочия чиновника по праву крови. Самодурство, конечно, нужно будет потом отменить такое лет через двадцать, чтобы наследникам неповадно было. Короче, я назначу ее послом и отправлю из столицы. А наронарцам скажу, мол, извиняйте, срочная государственная важность, не жену же мне слать было, вот и ждите теперь. Проглотят, как миленькие» ты же Мару не в княжество намылился услать, обеспокоенно вскинулся химический сибовец. Дочь друга он любил не меньше собственных детей, да что там, вся малышня землян росла вместе. Тех землян, что смогли и успели оставить потомков. Не то чтобы Алексей не был уверен в святославе, но иногда монарха слегка заносила. Впрочем, обычно авантюры императора на удивление приводили к успеху. Даже самые безумные, вроде той же разведки песчаной гряды со стороны пустыни, взрывая к чертям собачьим горные отроги и складывая направленными взрывами насыпь для временной железнодорожной ветки, по которой шло снабжение экспедиции. Было бы куда проще подойти к месторождениям со своей стороны гор, но самые северные, по-настоящему лесные княжества упорно сопротивлялись имперской экспансии тайга впускала в себя людей и технику и без остатка растворяла в себе. Отправить с посольством принцессу туда было все равно, что ее пристрелить. Даже нет, пристрелить было бы гуманнее. С другой стороны, куда еще можно было отослать посла столь высоких полномочий? Не в Нарон уже в самом деле, прикол король не поймет. Эмираты давно уже даже по названию не таковы, правят там имперские чиновники и объявить империю от моря и до моря мешает только фактическая непроходимость Великой пустыни. Хорошенькие внутренние территории получатся. Хотя теперь, после открытия месторождений, Слав может и объявить так в целях великодержавного духа и для профилактики внешнеполитических инсинуаций. Но куда тогда пойдет послом Марина? Ты решил Марину на Флогос отправить? Сделал, наконец, единственный возможный вывод Алексей. «Но что там такого срочного? Новые займы выбивать?» «Только не туда! В это логово хитрых евреев даже я сам не ногой!» взмахнул рукой император. «Нет, это надо же! Займы и кредиты их, видите ли, еще даже портовое княжество, от которого пошла империя, не погасило до конца. За полторы тысячи лет! Каково, а?» Да наши земные банкиры — сосунки перед этими козлами. Неужели они и правда думают? Хотя, может, и думают. Нет, Алей, это работа для тебя и твоих ребят, предельно аккуратно разузнать. Что-то там не так на нашем Мадагаскаре. Твои мальчики и девочки нарыли крайне интересные факты по финансированию этими хитрованами наших высокотехнологичных производств. Последнее телодвижение, строения, а ведь над идеей управляемых воздушных шаров, в втихаря все посвященные ржут, не верят, что у меня выйдет и это, сволочи. Зажигательные смеси, разработка все тех же полиметаллов, незакупка и добыча северной древесины. Вот зачем она им в другом полушарии? При этом у них с империей нерушимый союз вот уже без малого тысячу лет. Да и их уши торчат из некоторых других высокотехнологичных проектов, начатых задолго до нас. Опять же, с какой радостью они помогли нам разорить старую знать империи. А так, посмотреть, микроматерик — курорт, полностью открытый для посещения, мать его. Примечание. Микроматерик, то, что меньше материка, но больше большого острова, например, Австралия, Новая Зеландия, Гренландия и Мадагаскар, вполне могут претендовать на это звание. Конец примечания. Нет, флогос будешь и дальше рыть ты, только еще в 10 раз аккуратнее. Амара поплывет в конфедерацию. Что? Да ты с дуба рухнул, твое императорское. Родную дочь в этих пиратов? «Как раз в пиратстве конфедераты и не замечены, по твоему же отсчету», хмыкнул монарх. «Наркотики, морская контрабанда, тропические фрукты, чай и кофе, морские курьерские услуги, доставка нелегальных мигрантов и огромное нежелание отчитываться перед кем-то, а также с прошлого года поставщики новейших лекарств, благодаря которым остановилась эпидемия северной лихорадки «Энге», Сверхбыстрые, по слухам, парусники, которые, стоит за ними повести охоту, бесследно растворяются в море, никогда не принимая боя. И завалившие невероятно дешевой дурью Валенсу после того, как идиот-комендант придумал ловушку и перебил контрабасов. Кстати, корабль он так и не поймал, даже не разглядел толком, придурок. По-моему, асимметричный ответ вполне показательный, С конфедерацией можно хотя бы поговорить. Официальное посольство они точно не тронут. Там вообще-то корабли пропадают регулярно. Свой отчет Алей помнил достаточно хорошо и в целом был согласен с другом. Но послать Марину? Только в их внутренних водах и в основном на Ранарские посудины, указал Свят. Зато есть официальный порт, куда пускают всех. И потом, ты не думал, мой друг, об одной вещи? Сверхбыстрые парусники, которым не страшна великая линия, изменившаяся сферы интересов бывших баронств. А ведь это дело последних менее чем десяти лет. Опять же, смена устоявшегося государственного устройства. Сомневаюсь, что тамошние наркодельцы на ура приняли конфедерализацию. Опять же, асимметричный ответ с намеком «Мы сейчас сливаем дурь королевству, но если что...» «То есть ты согласен с моим выводом? Это все проделал кто-то родом из нашего мира?» «Не просто из нашего мира, это Светка». Светлана пропала во время рейда. Ее корабль смогли захватить халифатовские колонисты и больше его никогда не видели. Она мертва. Но тело так и не нашли, верно? И потом, помнишь, кем она была по образованию? «Агрономом, Тимирязевка». А твои же ребята установили, что чудо лекарства растительного происхождения. Это она. Не знаю, что там тогда случилось, но сейчас землячка явно у руля. И ты это знаешь? Распытался наладить контакт с их сетью вместо обычной ловли преступников. Но почему тогда не подала знак, не связалась со... с нами? Видно было, что мужчина задает себе этот вопрос уже давно. Может, считает себя предателем или преданный? В любом случае, посольство соответствующего уровня будет хорошим ходом, а для гарантии Мара будет держать флаг на победителе. И до того с любопытством прислушивающаяся принцесса не выдержала и вскочила, выделывая дикие коленцы и подпрыгивая. Папа, папка, ты самый-самый. Ты правда дашь мне флагман? «И три корабля прикрытия», — улыбнулся отец-император. «Я отсылаю тебя на год. Должны же быть у тебя игрушки. Только уголь экономь, пожалуйста, и не развяжи Первую мировую войну на море. Гибридные парусно-моторные суда, поворотные башенные морские пушки. Даже если там и не света, то пропасть от каких-то там парусников, будь они хоть какие быстрые, вам не грозит. Расти настоящей принцессой дочь». Через месяц ты станешь взрослой. Думаю, я достаточно научил тебе отвечать за свои поступки. Да, Ваше Величество, все будет исполнено». На месте только что кружившегося вихри шелков и кружев стояла молодая имперская принцесса, холодная и отстраненная, умеющая стрелять из пехотного оружия и делающая тренированного спецназовца на полосе препятствий со скидкой на вес снаряжения все-таки ребенок. Отец позаботился о гармоничном, по его мнению, развитии потомков. Жаль только, что императрица Яна, принеся двоих детей, более не может рожать. Ничего, ему и двоих хватит. Он, Святослав, еще поставит этот мирок на уши. Не успеет сам, так потомки подхватят знамя империи из его ослабевшей руки. Глава 54. Что такого стряслось, что нужно было вызывать меня без объяснения причин? Немного бестактно начинать разговор вот так, без здрасти, как здоровье, как погода, но и меня поймите, когда кусок шельфовой фермы в две сотни квадратных километров внезапно смывает, и даже не ураганом, и не подводной тектоникой, а сезонным, мать его, течением, это не просто ЧП, это полная задница. Это значит, что все долбанные подводные поля, плавучие живые острова, подводные заправочные станции биогаза, станции морского спасения, донные и дрейфующие фильтрационные добытчики — все под угрозой, если срочно не понять, что именно случилось. Это если оставить за скобками уплывающий в открытый океан Погруженный на 15 метров в растительный остров со всей инфраструктурой, урожаем, устоявшейся экосистемой, чуть не убил оператора, проспавшего в прямом смысле такое. Конечно, погруженный фитоконструкт — это не тупое переплетение корней, как о нем думают 9 из 10 вообще знающих о такой штуке, как морская придонная биоферма. Это своего рода настоящий корабль, как плавучий остров, только подводный со своими водометами, в норме прогоняющими воду через конструкт, не давая ему задохнуться, или перенасытить морскую воду внутри себя кислородом, но способными компенсировать возникающие механические напряжения всей монструозной конструкции или вывести из подводного потока, который в противном случае донесет всю шельфовую ферму аж до прибрежных вод королевства Нарона. Вот местные рыбаки порадуются, а вслед за ними и военный флот, особенно флот, напыщенные дураки из морского ведомства до сих пор пытаются выбить из короля Ная посылку новой разведывательной эскадры, взамен попавшей под выброс донного метана. Когда вода смешивается с газом в пропорции хотя бы 70 на 30, даже деревянные корабли тонут как утюг, буквально проваливаясь в пену. Примечание. Прорыв донного метана – одна из возможных причин бесследной пропажи кораблей в Бермудском треугольнике. Когда воду внезапно вспенивает газовый пузырь, корабль буквально проваливается под поверхность, как в яму, и уже не может всплыть, когда выброс заканчивается. Конец примечания. Ты и Эль были внизу зоны охвата сети ретрансляторов именно в тот момент, когда ты срочно понадобился. Я усмотрел в этом некоторые совпадения, совершенно равнодушным тоном поведал стерх и развел руками. Так что сначала скажи, что там случилось, а потом я введу тебя в курс дела. Малощетинковые кольчатые черви-фильтраторы там случились из-за перенитрирования донного гумуса и рыбки-попугаи. Примечание, Олессу имеет в виду кольчатых червей, вроде земляных, только живущих в море у дна. На самом деле терминология у главного героя другая, земную он просто не знает, но ради сохранения впечатления от разговора перевод фразы включает земные биологические термины. Конец примечания. Яйца червей принесло течением откуда-то с Южного Архипелага. В воде такой температуры они не растут. Но под шельфовой фермой затенения дно холоднее на 5 градусов. А рыбки-попугаи жрут червей и прекрасно раскапывают дно и размножаются каждый месяц при наличии еды. Каждая долбанная пара рыбок дает 800 икринок. В норме они в наших шельферах очищают растения от излишков мелких моллюсков, как раз молодняк. Примечание. Шельфер, шельфовая ферма. Авторский неологизм. Конец примечания. То есть шельфер 4 на 5 километров вырыли из дна рыбки размером с мой большой палец. Бывший военный министр и ныне законно избранный советом граждан лидер арка Мора Рокс будто сдулся, разом постарев лет на 10, и теперь выглядел лет на 45, а вовсе не на свои родные 67. То есть, с учетом успехов медицины, везде, кроме арка, сейчас бывший имперский лейт должен был выглядеть как 85-летний старик на земле и чувствовать себя соответственно. Но если ваше тело пронизано корневой системой фитосимбионта, умеющего стимулировать клетки соединительной ткани и вызывать реструктуризацию коллагена, примечание, одной из причин старческих изменений кожи и внутренних органов является разрушение структуры соединительной ткани. Питание из крови и кислород перестают нормально проходить через оболочки сосудов к целевым клеткам, также задерживая и продукты жизнедеятельности самих клеток в результате чего наступает так называемый склероз, то есть уплотнение этой самой соединительной ткани. Побочным эффектом склероза одним из является в том числе старческая амнезия и рассеянность, ассоциируемая не медиками и не биологами с этим термином, что на самом деле неправильно. Реструктуризация соединительной ткани творит буквально чудеса, включая разглаживание морщин, Возвращение когнитивных функций мозга и даже эффект обратного старения, включая возвращение даже половых функций, в основном у мужчин. Сейчас существуют экспериментальные препараты, вызывающие такой эффект, но может быть лет через 20 мы все-таки получим таблетки для активной старости, активирующие стволовые клетки соединительной ткани. Конец примечания. В общем, в вопросах геронтотерапии мы сейчас впереди планеты всей. Примечание, геронтотерапия – дословно лечение от старости, комплекс мер и воздействий, направленный на компенсацию старческих изменений в организме человека. Пока, к сожалению, обычно под этим процессом понимается вытягивание денег из богатых стариков на лечение, но кое-какие успехи уже есть. Описанные эффекты у Мора Рокса вполне достижимы, если заставить стволовые клетки перестроить заново коллаген соединительных тканей. Иногда такой процесс запускается организмом спонтанно почему-то и наступает эффект второй юности. Произойдет обновление пигментации волос, разглаживание кожи и даже повторная смена зубов. К сожалению, такие случаи крайне редки, хотя и фиксировались даже в 20 веке неоднократно. Выделить спусковой крючок условий срабатывания не удалось. Конец примечания. Даже ни одной, наверняка дома в старом мире еще так не умеют. Как я понимаю, для областей, где южное возвратное течение не проходит, проблем быть не должно? Возможно, переконтаминация, если действовать неаккуратно. Примечание. Переконтаминация – дословно перезагрязнение, когда кусочек зараженной, в данном случае растительности яйцами доных червей, попадает в незараженную область усилиями обслуживающего персонала. Обычно случайно из-за небрежности. Переконтаминация особенно опасна в больницах, когда от одного зараженного больного может заразиться еще несколько человек в процессе лечения из-за недостаточной стерилизации инструмента. Это одна из причин перехода на одноразовые шприцы, иглы, скальпели и капельницы. Конец примечания. Но не должна. Мы уже подобрали бактерию, которая будет чуть подкислять дно, и креветок, которые жрут яйца этих фильтраторов. «Я уже отправил два приписанных к научникам борта ловить их. Месяц на разведение, и будем встраивать их в экосистему шельферов или профилактически выпускать во время сезонных движений воды». «То есть виновато течение?» — Рокс выслушал меня, не перебивая. «Это вопрос, насколько понял, но читает же он мои отчеты, значит, понимает. Вдобавок уверен, что часть моих мальчиков и девочек работает не только на Министерство науки но и, скажем так, служит во благо Родине. Собственно, уверен, Стерх попытался бы под благовидным предлогом разделить и нашу семейную научную группу. По крайней мере, во время преснопамятного штурма Первого Баронского острова 9 лет назад Плуг получил задание, не беспокоя меня, попытаться уговорить Эль самостоятельно вырастить парусник на подводных крыльях. Под предлогом очень нужно еще один — потому что это наверняка будет очень нужно Олесса. Естественно, получился облом. Даже обладая полной версией нейроподключения симбионта, а таких в арке до сих пор только старый состав, 8 человек и эльфика, специалистка по селекции и генетике не смогла восстановить схему выращивания корабля даже по нашим записям, за что потом меня же еще и пожурили. Мол, вот как так? А если бы случилось, что? Так бывает иногда. Хороший, в общем-то, человек внезапно становится хорошим политиком. Жизненный опыт, все дела, потому я и поддержал его кандидатуру. Но ну, не гуруку уже ставить. А Марсу Грегори постепенно из растения водства и животноводства с головой ушел в торговлю и логистику и честно признался мне, что после начала экспериментов с шельфовыми фермами, когда экосистемный подход перевешивает организационные процедуры, для него это уже чересчур. Что ж, жалко, конечно, но наивного полного доверия, как в первые годы Арка, когда мы жили на острове Вулкане в девятиром, уже не достичь никогда. Но если подумать, взаимовыгодное сотрудничество куда надежнее. А на встречу с господином главнокомандующим, если он срочно вызывает по необъяснимой причине, я могу взять Эль, как сейчас, или Лиму, формально у нас в стране половое равноправие и равнообязанность, Первое может остановить работу мозга одним направленным воздействием, и никакой симбионт не поможет. А вторая — синтезировать яд прямо в корнях внутри организма, пока я буду отвлекать политика или даже договорившуюся группу из старых граждан. Наверняка против нас тоже есть заготовки. Вот только разработать что-то биологическое в обход моего министерства без исходников невозможно. Так что или не биологическая взрывчатка, Или ловушка из бессимбионтных разумных. Только зачем пилить сук, на котором сидишь? Но расслабляться все равно не стоит. Держать себя в тонусе полезно. Даже если мои мысли — это уже слегка паранойя. С другой стороны, от паранойи еще никто не умирал. Да, на вопрос, почему именно сейчас, у меня, к сожалению, пока точного ответа нет. Скорее всего, где-то что-то обвалилось, как всегда между шхерами гряды кита и течение в этом году размыло спокойные обычно проливы, подхватив объемы придонного планктона. «И глобальной проблемы не будет, а с тем, что есть, уже могут справиться твои сотрудники, так?» — еще раз уточнил Стерх. Получив мой утвердительный кивок, он показал на монитор окно за своим креслом. «Тогда вот, смотри, это причина твоего вызова». «Дыма паруса». Изображение с воздушного дистанционно управляемого разведчика было четким, но недостаточно детальным. Имперский военный ордер. Это что, к нам? Ох, мать! На изображении наложились риски отметки линейных размеров. Корабль, идущий в центре коробочки из трех более мелких спутников, имел длину в сотню метров. Это флагман Южного флота Империи, сошедший со стапелей четыре месяца назад. «Называется «Победитель». А это...» Снимок сменился на слегка размытый фрагмент грот-мачты со штандартом, размером похожий с небольшой парус, изображение на котором, даже несмотря на полоскание, вполне читалось. Флаг императорской семьи. Синяя кайма, принц или принцесса, что означает? «При столь скудной свите всего три корвета». Это депмиссия, посольство. Вывод был очевиден. «Как ты и предсказывал, мастер Олессу, констатировал в первый раз за весь разговор довольным тоном стерх. Словечко «мастер», употребимое как обращение к натур философам, он произнес даже с некоторой ностальгией. Видно, тоже вспомнил веселые времена наших приключений, когда за спиной осталось пепелище, а впереди открытое море и полная свобода, она же неизвестность. Мужчина согнал мечтательное выражение со своего лица и серьезно посмотрел мне в глаза. «Алессо, я не могу приказать, но ради нашей дружбы, прошу, отправляйся туда. Там должен быть кто-то из наших. Но кроме тебя никто не сможет оценить, насколько и в чем продвинулась империя за эти годы. Ты рассказывал о своем мире, и мы уже неоднократно ощутили на себе результаты, как ты говорил, профессорства». Только ты видел, к чему это привело потом, и сможешь понять по одному взгляду или из разговоров, на каком они этапе, и сделать достаточно полный анализ. Нам нужно знать, к чему быть готовыми». «На борту, может быть, кто-то из моих бывших земляков», задумчиво проговорил я. «Могут запросто узнать». «В 25-летнем парне», — ухмыльнулся знакомый гримас и Рокс, Имперская угроза будто возвращала его в старые добрые времена. «Побойся великого бога, Олесса. «Да и подправил ты кое-что в лице, с тех пор, как мы встретились впервые, зачем-то!» «Лиме так больше нравится», — пришла моя очередь пожимать плечами. «Я давно зазываю вас на процедуры в нормальном режиме, а не пусть твой доктор все сделает за полчаса, пока я думаю о республике». «Вот Джаза и Ирос, твои на остров Арк, как по расписанию, каждую неделю марана гоняют, а Лайла вообще». «Да, я в курсе. Плук уже жаловался мне раз пятьдесят», — рассмеялся друг и плавно так переключился в политик мод. «Так что, пойдешь?» «Пойду, разумеется». Я поставил мысленную галочку хорошенько рассмотреть себя через внутренние глаза в рубке на драконе. Неужели мое лицо и впрямь так изменилось за все эти годы? Только под каким соусом я попаду на борт победителя? Сомневаюсь, что имперцы устроят экскурсию для желающих. «Будешь представителем одного из самых сильных участников конфедерации, разумеется», даже удивился Мора. «Мы же не можем просто лоцманов посылать для перемещения корабля чужой страны по нашим внутренним водам». Это будет крайнее неуважение к лицу императорской крови. А ты действительно один из девяти представителей Совета Арка, выше которого только избранный лидер. То есть как раз тот же статус, что и у принцессы. Принцессы? По-настоящему удивился я. Вот уж кого-кого, но только не Святослава я был готов признать ревнителем равноправия полов. Да, принц Егор — десятилетний мальчик, а ее высочеству принцессе Марине как раз исполнилось 15 лет совершеннолетия. Заодно император так показывает всем, как он ценит статус конфедерации, послал едва повзрослевшего ребенка, да еще и девочку. Но формально не прикопаться, протокол соблюдается. Не иначе кто-то оценил наш асимметричный ответ и поставку лекарств против лихорадки. Кстати, Олесу, ты не в курсе, что означают эти имена? «Егор, не знаю, никогда не интересовался. А Марина вроде бы морская. Хм. Символично», — покивал сам себе стерх. «Так мы пустим победителя во внутренние воды конфедерации? Только для того, чтобы я мог попасть на борт?» «Не только», — довольно прищурился политик. «Император сделал такой шаг, мы просто не можем не ответить». Я уже как председатель Совета Конфедерации разослал приглашение на сбор девятнадцати на острове Рум. Пусть полюбуются на нашу политическую систему, в шпионов попробуют поиграть. Но это уже не твоя забота. Проведи нам техническую разведку. Буду во внешней гавани уже к вечеру. Я встал из-за стола. Не гони, еще как минимум три дня. Может, возьмешь нормальный парусник вместо твоего, как его там, экраноплана? а то взорвёшься ещё на этой летающей цистерне с газом или перевернёшься. «Потому кабина выносная и взрывостойкая и заполняется амортизирующим гелем», — отмахнулся я. Рок аж передёрнула. Однажды ему пришлось лететь на первой версии самолёта-корабля. Тогда гель был ещё гидрофобный, смачивал и стягивал кожу и бесклеточные суспензии. И ещё сплошные дыхательные маски, шлемы. «А что поделать?» Техника безопасности, 400 с копейками километров в час, это уже заявка на самоубийство даже улучшенного симбионтом организма. А так, круглая кабина штатно отстреливается от штока крепления и рикошетит о воду нужное число раз, сбрасывая скорость. Главное в большое волнение не летать. Короче, несмотря на удачный итог, впечатления у стерха остались похожи на всю жизнь. «Жди вестей, а я пока на виду шорох в гавани». Визит принцессы — это не краба сожрать.